Глава 15. Далеко пойдешь. Ровно в 22.00 Егор вернулся на Лубянку, скорбный и с красными глазами, будто с похорон. На столе под салфеткой со штампом «Спецбуфет» стояла тарелка с бутербродами. Наверняка шеф перед уходом распорядился. Хотя Дорин ничего не ел почти двое суток, а из-под салфетки сочился чудесный копченый запах, ни сил, ни желания принимать пищу не было. Едва дойдя до дивана, Егор рухнул. Мыслей в голове не было, чувств тоже. Все ресурсы организма, и физические, и психологические, и нравственные, были выведены в ноль. Топливные баки опустили до самого донышка. Невероятно длинный день, начавшийся целую вечность назад в темном и тесном подвале, подошел к концу. «22 июня, через 9 дней», — сказал Егор вслух, — «чтобы заставить себя думать про войну». «Только что про него было думать? Начнется, будем воевать». Когда человек на свете один, воевать легко. Он повернулся на правый бок, сложил ладони под щекой. Какое это было наслаждение после четырех недель сна в растяжку. И уснул. И привиделся лейтенанту Дорину сон. Будто трясет его кто-то за плечо, он просыпается и видит над собой железного наркома. Вид у великого человека грозный и даже божественный. Лицо искажено яростью, глаза мечут молнии, а редкие волосы на темени окружены ослепительным нимбом. — Где он? — закричал громовержец. — Где Оксябрский? Дома нет, на даче нет, нигде нет. Отвечай — Отвечай! — схватил спящего Егора за шиворот, затряс, от тряски Дорин заморгал и увидел, что никакой это не сон. Над диваном склонился сам нарком. Лицо у него было неестественно белое, а волосы подсвечены ярким солнцем. За окнами кабинета вовсю сияло утро. Лейтенант вскочил, как ошпаренный, пытаясь заправить в галифе выбившуюся рубашку. «Лей, до!» – залепетал он, помня о том, что прежде всего нужно представиться. «Дежу!» – «Плевать мне кто ты!» – застонал нарком. И сколько в этом звуке было страдания, что Егор испугался еще больше, чем в первый миг. «Октябрьский где?» У Дорина наконец-то включилась голова. Сам прочитал записку, прослушал магнитофонную запись. Теперь срочно хочет видеть шефа. Стоп! Ну, узнал нарком, какого именно числа нападут немцы. Ну, не терпится ему узнать у шефа подробности. А что так кричать-то? Зачем за ворот трясти? И совершил лейтенант. Страшное должностное преступление. Соврал зампредусов наркома генеральному комиссару госбезопасности. Не знаю, товарищ старший майор собирался к вам, как только вы вернетесь из поездки. Наверное, скоро появится. А сам покосился на стенные часы. Двенадцатый час. Ничего себе поспал. С Октябрьским-то понятно. Он ждет звонка от Егора, радуется жизни, пока есть такая возможность. Позвонить ему, конечно, надо, но сначала неплохо бы выяснить, из-за чего разъярился нарком. «Что с меня мелкой сошки взять?» – подумал Дорин и, вытянувшись в струнку от рапорта. «Я лейтенант Дорин, сотрудник спецгруппы «Затея». Вчера весь день состоял при товарище Октябрьском, участвовал в операции по задержанию агента Вассера и допросе. Готов отвечать на любые вопросы, пока не нашелся товарищ старший майор». Нарком нацепил на нос свалившиеся пенсне, прищурился. Глаза у него были большие, красивого темно-каревого оттенка. «Дурак ты, лейтенант Дорин!» «Уже негневно, а печально», — сказал генеральный комиссар. «Начальник твой сам по себе не найдется. Его искать нужно». «Виноват не понял», — еще громче ряпнул Егор. Дурак так дурак спросу меньше. Да и потом он в самом деле не понял, как это не найдется. «Сбежал Октябрьский!» «Сделал свое черное дело и сбежал!» Тихо — тихо-тихо проговорил нарком подбородок у него дернулся к низу будто вдруг налился неимоверной тяжестью потянул за собой всю голову и она опустилась на грудь погубил вражина как сбежал зачем растерялся дорин вы ошибаетесь он не враг нарком пытливо смотрел из-подлобья лицо у него было хоть и свеже выбритое но очень усталаая еще бы за сутки побывал в четырех округах и надо думать нии там распевал сядь лейтенант нарком положил егору руку на плечо надавил парень ты смелый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 Вот что шеф вчера приписал, сообразил Егор, и мне показывать не стал. Хотел, чтобы меня сам нарком наградил. Только не похоже, что дело шло к наградам. Тебя-то я ни в чем не виню. Выложился на всю катушку. Беда только, что работал ты на врага. Вот какая штука. Почему? Да, я передавал и получал радиограммы, но Вассера и все-таки взяли, и он дал показания. Дорин хотел вскочить, но сам удержал, не позволил. Я не про радиограммы говорю.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 Егор вздрогнул. Очень уж дико было слышать эти слова из уст наркома, да еще в адрес старшего майора. «Товарищ генеральный комиссар, но ведь Вассер, он же корветтен-капитан фон Теофельс, на допросе показал, что война начнется 22-го. Он был под воздействием феномен... я забыл. Ну, препарата, который не дает врать. Вы можете сами допросить Вассера. Он сейчас, час назад, корветтен-капитан отправлен спецрейсом в Берлин», – перебил нарком. «Ему принесены извинения, ясно?»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 «Давайте я наберу, я все равно должен ему доложить, когда вы вернетесь». На этот раз нарком позволил ему встать и поднялся сам. На Дорина он больше не смотрел, сосредоточенно потирал веки. «Не надо никуда звонить, лейтенант, без тебя разберутся». «А тебе такой приказ», — он растерянно улыбнулся. «Получаешь 10 дней отпуска для поправки здоровья. Езжай в санаторий, в какой захочешь. вступай в охоз, скажи, я распорядился, а то вид у тебя дохлый». С начальником твоим я разберусь. Всю правду мне скажет. Бесколы эс. Ломать голову из какой он категории, яйца или глаза, не придется. Генеральный комиссар показал на абажур лампы, испуганно выпучил глаза и приложил палец к губам. Тссс, подслушивают. Собственная шутка ему понравилась. Он расхохотался, затряс щеками и подбородком. Настроение у наркома явно улучшилось. А вот Доринс кис. Не воспрял духом, даже когда сам сказал ему на прощание. А парень ты свойский, и от тебя запомню. Служи честно, далеко пойдешь.